Глава 9. В конечном счете жизнью движут главным образом две силы — привычка и случайность. Сдав выпускные экзамены, едва ли не разочарованный тем, что это оказалось так легко, я не имел никакого определенного представления о том, кем же я, собственно, хотел бы стать. Но так как мне уже дважды случалось давать уроки, и в обоих случаях я оказался себе важным, И большим человеком, то и открывалось мне то единственное, что походило на привычку — учить других. Почему и решил я записаться на философский факультет. Отец был доволен этим. Учитель, все-таки государственный служащий и по выслуге лет получает пенсию. В ту пору я был уже долговязый, серьезный юноша и обрел право сидеть в трактире за столом, накрытым белой скатертью, вместе со священником, нотариусом и прочей городской знатью, и важничал я невероятно. Впереди была жизнь. Я как-то сразу увидел, до да чего же это знать провинциально и мужиковатое. И я считал себя признанным добиться большего, чем они, и принимал таинственный вид как человек, вынашивающий великие планы». Однако из-за этим крылась лишь моя неуверенность, да и отчасти боязнь шагнуть в неизвестное. Пожалуй, это был самый трудный момент в моей жизни, когда я вышел из поезда в Праге со своим чемоданчиком и вдруг потерял голову. Что дальше? Куда податься? Мне чудилось, все на меня оглядываются, смеясь тому, как я стою, растерянный, с чемоданчиком у ног. Я мешал носильщикам, люди натыкались на меня, извозчики окликали. «Куда подвести барич?» В панике подхватил я чемоданчик и пошел скитаться по улицам. «Эй, с чемоданом, сойдите с тротуара!» — крикнул мне полицейский. Я бежал в боковые улицы, совсем потерявшись, без цели перекладывая чемодан из руки в руку. «Куда я?» «Не знаю, а потому надо двигаться. Остановись я, будет еще хуже». В конце концов я уронил чемодан. Пальцы мои совсем онемели от тяжести. Это случилось на тихой улочке. Между булыжниками пробивалась травка, совсем как у нас на площади. И прямо перед моими глазами на воротах дома прибито объявление «Сдается комната для одиноких». Я вздохнул с безграничным облегчением. Все-таки нашел. Я снял эту комнату у неразговорчивой старухи. В комнате стояла кровать и кушетка. Она наводила уныние, но неважно, ведь я уже в безопасности. Я был в жару от волнения. Не мог ни есть, ни пить, ничего. Но приличий ради притворился, что иду пообедать. И пошел бродить по улицам, страшась не найти дорогу к моему пристанищу. В ту ночь нервная лихорадка дурманила мне голову, разбивая сон. Я проснулся под утро, а в ногах моей кровати сидит толстый молодой человек, от него разит пивом, и он декламирует какие-то стихи. — Ага, продрал Зенкета, — сказал он и продолжал декламировать. — Я думал... «Это мне еще снится!» и закрыл глаза. «Господи, вот болван!» — промолвил толстый молодой человек и начал раздеваться. Я сел, молодой человек, сидя на моей кровати, разувался. «Опять привыкать к новому идиоту!» — посетовал он. «Скольких трудов мне стоило заставить твоего предшественника заткнуться, а ты собираешься теперь дрыхнуть, как пень!» Это было сказано с горечи, но я страшно обрадовался тому, что кто-то со мной разговаривает. «Что это были за стихи?» — спросил я. Молодой человек расцверепел. «Стихи? Да что ты понимаешь в стихах, молокосос «Послушай», — заплетающимся языком пробормотал он. «Хочешь со мной ладить? Тогда упаси тебя Бог разговаривать со мной об этом дурацком параносизме» ни хрена ты в поэзии не смыслишь!» Держа ботинок в руке и заглядывая в его недра, он начал тихо и страстно читать какое-то стихотворение. Очарование легким морозцем охватило меня. Все это было так бесконечно ново и странно. Поэт швырнул ботинок в дверь в знак того, что кончил, и встал. «Нищета!» Вздохнул он. Нищета! Он задул лампу и тяжело повалился на кушетку. Слышно было, как он что-то шепчет. Потом в темноте раздался его голос. «Слушай, как там дальше? Ангел Божий мой хранитель, а?» «Тоже не помнишь?» «Вот станешь такой же свиньей, как я, и тебе захочется вспомнить?» «Погоди, ох, как захочется!» Утром он еще спал, опухший и растрепанный, а проснувшись, смирил меня угрюмым взглядом. «Философию изучать? К чему? И охота тебе!» Однако он покровительственно проводил меня к университету. «Вот здесь это, а там то! И пошел ты к черту!» Я был сбит с толку и околдован. «Так вот она, Прага, и вот какие здесь люди!» «Наверное, это в порядке вещей, и мне надо приспособиться». За несколько дней я ознакомился с рутиной университетских лекций, царапал в тетрадках ученые выкладки, которых и до не понимаю, а по ночам спорил с пьяным поэтом о поэзии, о девчонках, о жизни вообще. Все это вместе взятое вызывало в моей провинциальной голове некое кружение, однако вовсе не не неприятное, да и помимо того было на что смотреть. Вообще всего вдруг стало слишком много, меня разом захлестнуло хаотично и внезапно. Я, может быть, снова закопался бы в свою надежную нелюдимую зубрежку, если б не толстый пьяный стихотворец с его возбуждающими проповедями. Все на свете дерьмо скажет он безапелляционно, и дело с концом. Одну лишь поэзию он частично исключал из круга своего нистового презрения. Я жадно впитывал его циничное высокомерие к явлениям жизни. Он помог мне победно справиться с нагромождением новых впечатлений и неразрешимых вопросов. Я мог теперь с гордостью и удовлетворением смотреть на множество вещей, на который мне стало наплевать. Разве это не давало мне великолепного чувства превосходства над всем тем, что я отрицал? Не освобождало от романтических и меланхолических грез о жизни, которые мне все еще, вопреки моей прекрасной свободе и документально удостоверенной зрелости, не удавалось забрать в свои руки». В юности человеку хочется всего, что он видит. И он сердится, когда не может всего этого получить. За что мстит миру и людям, ища в чем бы им отказать. Потом он селится сам себя убедить в собственной неистовости. Начинаются ночные кутежи, экспедиции в темные закоулки жизни, ужасающие пустозвонные споры — и погоня за любовным опытом, словно в этом и есть величайшие трофеи мужественности. А может быть, было тут и нечто иное. Может быть, за восемь школьных лет самоограничения во мне накопился избыток страсти и глупости, и вот теперь все это рвалось наружу. Может быть, это были попросту признаки возмужания, как появление усов и бороды, и исчезновение загрудинной железы. Видимо, было, естественно, необходимо пережить эту стадию. Но в соотношении со всей жизнью то был период странный, выходящий из ряда вон, такое роскошное «ничего не делание» и нечто вроде торжества, дескать, вот как нам удалось опровергнуть смысл жизни. Я уже и в университете-то не числился, Я писал стихи, думаю, плохие, тем не менее их печатали в журналах, которых давно никто не помнит. Я рад, что не сохранил их, что даже в памяти моей не осталось от них и следа. Конечно, все это кончилось скандалом. Приехал отец и учинил мне страшнейшую головомойку. Раз так, мол, то и он не дурак посылает сыночку деньги на прожигание жизни, Я обиделся, надулся. Конечно, от того, что совесть моя была нечиста, я докажу, что и сам себя прокормлю. И отослал ходатайство в дирекцию железных дорог с просьбой принять меня практикантом. К моему удивлению, ответ я получил положительный.